25. Издри стал похожим на сепаратисту, отряд миротворцев по-прежнему обходил своих единомышленников стороной. Стоило только где-то замаячить противнику, как они тут же меняли маршрут. В итоге они сильно отклонились на восток, они шли прямо на юг, как задумывалось ранее. Им следовало проскочить, как говорится, сквозь игольное ушко, а это не так просто, как кажется на первый взгляд. Вроде бы чего уж проще: затаясь и подожди, пока противник пойдет мимо, а потом дальше отправляйся, Но нет, Зачастую спрятаться было просто негде и некогда, особенно когда по ветрам шла группа наведённая уцелевшими боевиками, а в район вероятного прохождения миротворцев стягивались все окрестные группы, сливаясь в небольшие отряды до 15-20 человек. Вижу движение, очередной раз доложил идущий впереди разведчик. Сколько? По Джерри. человек 12, удаление 100. Опять 25. Матриот за прошедшие 3 дня уже дважды только чудом разминулся с сепаратистами, но сейчас они находились на слишком узкой тропе. Их непременно засекут, и шансы на спасение без того мизерные, станут ещё меньше. Встретим их, спросилсь Жан-Фейс, намекая не неустойки засаду. Нет, это не прокатит. Почему? Преследователи сидят у нас на хвосте. Стоит нам немного задержаться и проявить себя, как на нас накинутся все, кто есть поблизости. Мы и без того ходим по лезвию ножа. Тогда что ты -то предлагаешь? Нужно с ними как-то разминуться. Но как? Я попробую это устроить. Хейт, сейчас ты с отрядом пойдешь вправо и будешь держаться спокойно и без суеты. А ты? А я пойду встречусь с нашими коллегами, усмехнулся Дональддон. И постараюсь как можно больше навесить им лапши на уши. Если хоть мы тоже идём в преследовании миротворца, который буквально пару часов назад пошли здесь. Думаешь, сработает? Не знаю, но попробовать в любом случае стоит, иначе потери будут слишком велики. Может, лучше пойти кому-нибудь другому? кому, например, посмотился солдат Джерри? Никто не горел желанием соваться прямо в лапы сератистов, кроме того, я единственный из вас, кто сможет сойти за местного, Вы для этого слишком темнокожи». На мгновение в глазах Фейца промелькнуло недоверие. Джерри легко прочитал его сомнения, а вдруг этот полукровка решил сдать нас всех? Не бойся, сержант, все будет нормально, постарался успокоить его Доналдон, начиная быстро раздеваться, чтобы на нем осталась только привычная одежда боевиков. Для этого он избавился от бронежилета, шлема и даже охнаформы, став практически голым. Он так себя и ощущал. Но на всякий случай быть настороже. Буду. Дональден закончил переодевание и взял простенький автомат без каких-либо электронных прибамбасов, направился прямиком к группе повстанцев, идущих навстречу. "Стой!" раздалось где-то за спиной. Дональден послушно остановился и медленно поднял руки, держа оружие над головой. "Положи оружие на землю!" Джерри подчинился. Ты кто?» Мне нужно поговорить с твоим Лерн-командиром. Лерн ответил Джерри, словно уложивное обращение сепаратистов друг к другу. Это еще зачем? Это касается мироторца Лерн. Стой, я сейчас сообщу. Невидимый разведчик боевиков стал что-то быстро нашептывать по радио. Жди, сейчас прибудет Лерн-командир. Хорошо. Через две минуты из кустов появился человек, почти в такой же хломити, как и у Дональддона. В кустах остались еще трое. Джерри под прицелом, готовый изрешить его, если им что-то покажется подозрительным или по первому сигналу своего командира. Приветствую, Лерн. Можно опустить руки, решил первым начать разговор с Жери, чтобы захватить инициативу. Конечно, Лерн. Ух, спасибо, а то уже затекли. Ты кто? Наконец-то командир боевиков, всё ещё разглядывает Джерри с подозрением. Командир отряда Лерн. Я иду по следу мираторцу, наделавших недавно шороху там на севере. Вы, наверняка, тоже их ищете. — Допустим. но мимо нас никто не проходил и пройти не мог. Ну почему же Джерри решил надавить на больное место повстанца. — Я же засек вас раньше, чем вы меня, Лерн. Словно подтверждение тех слов командир отряда мятежников приложил предложил к наушнику, чтобы лучше расслышать доклад. Потом он снова уставился на Дональдона. Это твои люди идут в полукилометре к западу, Лерн. Но наконец-то внутренне утер Дональден, Дональдон услышал из уст боевика слово Лерн. Да мы, Лерн, мы идем по следу. Боевик недовольно пожевал губами. Значит, все же действительно миротворцы смогли проскочить мимо нас, думал он. «Надо будет задать сбучкой разведчикам за то, что так близко подпустили коллег, которые сами вышли навстречу и тем более за то, что прозривали миротворцев». «Присоединяйтесь к охоте, Лерн!» — предложил Джерри в конец обнаглев. «Он осторожно, чтобы не спровоцировать стрелков", достал карту и растерел ее на земле. "Через два километра будет развилка", продолжил он. "Предлагаю разделиться". Моя группа пойдет на юг, а ваша на юго-запад. Нет, то есть мы пойдем на юг, а вы на юго-запад. Дональдену стоило немалых трудов, чтобы не рассмеяться и даже не улыбнуться. Этот боевик решил забрать себе якобы наиболее перспективный маршрут отхода миротворцев. Джерри после небольшого спора, который он затеял для порядка, все же уступил, чтобы мгновенное согласие не стало причиной новой подозрительности. Хорошо, Лерн, мы пойдем на юго-запад. В конце концов, они могли разделиться. Яwish мы таким образом накроем весь отряд миротворцев. Удачной охоты, Лерн, и тебе.